Глава тринадцатая. Мгновение телепорта, и я, оказываюсь на выложенной камнем небольшой, немного вниз утопленной площадке с телепортационным камнем по центру. Вокруг площадки поднимались вверх каменные невысокие стены, а сверху располагались цветы, зелень и небольшие деревца. Через миг рядом со мной появилась Эйдун, вышедшая из телепорта. Она махнула мне рукой в сторону выхода из площадки и сказала, Пошли! Я молча кивнул и, направившись за ней, написал Элии, а то в горячке боя не мог отвлекаться. Вы как там с барлоном? Выжили? На что сразу же получил ответ: «Не-а». Оба вайпнулись. Ты как? Тебе не писала, не хотела отвлекать, вдруг момент важный был. Спасибо, но вроде как завалили архидемона с Идун. Теперь вот напросился вместе с ней на бой с архидемонами. А она что? Ну, вроде как согласилась. «Ясно, ты осторожней там, хрум-хрум. Ладно?» «Обязательно. Давай, удачи. И тебе». Собирался уже оглядеться по сторонам, куда мы там с Идун идем, как мне написал Барлан. «С тебя потом видео про бой богов с архидемонами. В обязательном порядке. Вот же, когда только успел. Я же только что Элий сообщил». «А ты как прознал?» «Да мы с Элией после того, как погибли». Списались обсудить, что произошло. Вот она мне и отписала, что ты выжил, и все в порядке. А на мои уточнения отписала, что ты отправился на бой. А, понятно. А что, разве нет никаких видео? Пока нет. Стримить-то нельзя. Ну, скоро будет, наверное. Пока кто-то логофнется, пока запилит видео. В общем, процесс не мгновенный. Понятно. Ладно, видео скину. Смотри мне. Обещал. Обещал, обещал. Только теперь смог нормально глядеться по сторонам. Мы шли по уложенной камнем дорожке шириной в метр. Вокруг же раскинулся самый настоящий сад. Редкие ветвистые деревья давали тень. Хм, так они еще и фруктовые. Вон птица ест какие-то фрукты, свисающие гроздью с дерева. Птиц, кстати, было много, но никакой какофонии звуков они не издавали. Лишь изредка раздавалась мелодичное пение. Одним словом, райское местечко. А направлялись мы вверх, но куда именно, пока было непонятно. Догнав, Идун решил спросить интересующий меня вопрос. «Слушай, а Зевс с Тором что они не поделили?» Богиня скосила на меня глаза. В них прямо читалось, что у нее внутри идет борьба. Осадить наглеца, что ей тыкает и ведет достаточно фамильярно. Или все-таки принять такой стиль общения? «Ведь я ей все-таки жизнь спас». Победило второе. Дон просто ответила на мой вопрос. «Да ничего, просто Зевс пришел к Тору и заявил, что теперь боги не сами по себе, что теперь он глава пантеона, и все должны ему подчиняться, а сам Тор будет у него на посылках». Интересное заявление. Вот и Тор так подумал. «И?» То ну и в тяжелой битве одолел Зевса и заковал его поверженного в неизвестном месте. — Понятно. Зевс в своем репертуаре, тот еще балабол. Тор, по его словам, видите ли, победил подлостью, а на самом деле просто накостылял взорвавшемуся богу. — И что, у вас теперь нет главы пантеона? — богиня покачала головой. — Нет, неофициальный глава богов — Тор, но боги не обязаны ему подчиняться. — Ага, интересно, насколько это неофициально. Мы как раз дошли до небольшой арки и вошли внутрь. От телепорта мы прошли всего метров 100. Оказалось, что добрались мы до вершины какой-то горы. Отсюда открывался зрелищный вид вниз на облака, которые неспешно плыли метрах в трехстах внизу. Но при такой высоте тут все так же росли редкие фруктовые деревья с широкими кронами. И температура здесь по ощущениям была где-то градусов 25, но никак не минусовая, что было бы логично на такой высоте. Вокруг... Не было какой-то невообразимой роскоши. Каменной дорожки до да беседки между деревьев. Просто очень красиво и уютно. Мимо меня пролетела небольшая птичка с радужной расцветкой хвостового оперения, и, сев на очередную гроздь, стала клевать большой сочный фрукт. Лепота! Дойдя до одной из развилок, Идун показала мне на каменную, но при этом воздушную беседку, буквально в двух метрах от меня, и сказала, «Подожди здесь». Я предупрежу, что не одна. Хорошо. Идона отправилась дальше. А я действительно залез в беседку, уместив локти на бортик беседки, положил на руки голову и принялся наблюдать за окружающей природой. Но до чего же прекрасный вид? Глядя на него, реально хочется забросить все, построить тут домик и перебраться сюда жить. Хорошо, гейм-дизайнеры постарались. И ведь тут вообще не должно быть людей по идее. Локация фактически закрытая, но все равно постарались и навели неземную красоту. Молодцы! Тут на правой дорожке показался невысокий мужик с кучерявой темной бородой и витиеватой палкой в руках. Он быстрым шагом направлялся к дорожке телепорта. Увидев меня, его глаза округлились, и он свернул к беседке. — Ты вообще кто такой? — Давай, до свидания. Он ткнул в меня пальцем и махнул рукой в сторону дороги к телепорту. «Выметайся отсюда, смертный, пока я тебя не покарал!» Всмотрелся в его имя. «Тфу, флунс. Бог вина, смерти и возрождения!» Звучит солидно. Особенно часть про вино. Бог в это время надул ноздри и заорал. «Шел вон, смерть! Считаю до пяти!» Правда, затем смотрелся в меня повнимательнее и пробормотал: «Ничего себе репутация! Может, и стоит сначала узнать тебя получше?» Смотрелся еще внимательнее и даже взбледнул с лица. «Трижды богоборец». Фуфлон сглотнул и уже совершенно другим тоном спросил. «Эм, вы, собственно, кому?» Наконец-то я смог хоть слово вставить. «Меня пригласила Идун». Ну, почти не соврал даже. Я вообще-то сам напросился, но ведь она же согласилась. «Идун? Ну что ж, тогда посидите». Фуфлун скивнул, затем немного попятившись, развернулся и чуть ли не бегом отправился к телепорту. Странный какой-то бог. Похоже, что он из того сорта, который будет кричать «Акелла промахнулся!». Я проводил его взглядом, и лишь когда его макушка скрылась внизу, только тогда, мотнув головой, перевел взгляд на великолепнейшую природу вокруг. От всеобщего умиротворения вокруг я чуть не заснул. Но минут через десять ко мне вернулась Идун и поманила меня пальчиком. «Пойдем, я договорилась, чтобы ты встретился с Тором». «Ну, пойдем, так пойдем». Я отправился вслед за Идун, и мне перед лицом высветилось. «Новый уровень». «Эм, а это откуда?» «Не понял». Я оглянулся по сторонам, все вроде тихо. Стопе, а где Гаврюша?» Я дотронулся рукой до левого плеча. «Нет его». точно. Я ведь его отправил во вражеском лагере порезвиться. Совсем забыл про своего пета, но ничего, думаю, не пропадет. Мы же с Идун прошли глубже в парк и вышли в место с большим количеством каменных беседок, в котором сидели кучки богов. Кучки сформировались, видимо, по интересам и усиленно что-то обсуждали. При нашем появлении они чуть отвлеклись и внимательно принялись меня рассматривать». Ни на кого не обращая внимания, я прошел прямо к трону Тора, на котором он сидел с хмурым видом, в сторонке от остальных, в тени каменного навеса. Хотя не, все-таки не трон это, скорее каменное кресло в узорах каких-то. Вот тот про кого я говорила. Идун показала на меня рукой и отошла на пару шагов назад, при этом оставаясь вблизи. Атур молча начал меня рассматривать, впрочем, как и я его. Мужик средних лет со светлой бородкой. В броне, красном плаще и с молотом, лежащим на коленях. Хм. А молот-то чем-то смахивает на мой бывший вгоняющий в ад. Наконец Торс изволил сказать. «Ну, здравствуй, смертный. Слушаю, что ты хотел?» «А как же угостить коньячком? Ну или чайком на худой конец?» «Даже никуда сесть не предложил». «Ну ничего, мы не гордые». «Да и ничего особенного, собственно». Просто хотел предложить свои скромные силы в битве с архидемонами. Тор выгнал бровь дугой. Мы пустили в мир призванных, чтобы они защитили обычных существ от демонов. Битва с архидемонами — это дело богов. Да с чего ты взял, что твоя скромная помощь чем-то будет полезной? Тут выступила вперед Идун. Тор, я же сказала, это не простой призванный. Только благодаря его помощи я осталась жива. Тор поднял вверх палец на правой руке, давая понять Идун, чтобы она замолчала. «Да что там была за помощь? К тому же ты никогда не была сильна. Твоя задача — выращивать молодильные яблоки, а не на поле боя воевать. Зачем ты вообще туда отправилась? По своим обязательствам, Тор!» Бог покачал головой и тихо прошептал, выплюнул. «Обязательства!» Затем посмотрел на меня. «Помощь всякого!» «Призванного нам не нужна. Нам будет полезна лишь божественная помощь». «Да что ж ты, самодур-то, такой упертый?» Я слегка улыбнулся. «Обладаю и божественной помощью. На мой зов придут боги». Тор натурально удивился. «Кто же это?» «А я возьми и брякни, не подумав. Зевс». «Нет бы сказать, Рея, ну или Посейдон там». Тор аж побагровел. «Кто?» «Да ты смертный захотел смерти». Я про себя фейспалм себе отвесил от запредельного количества пафоса. Это вы, боги смертные. Уже троих так или иначе упокоил, а вот призванные как раз в игре и бессмертные. Ха-ха!» Тор в этот момент схватил свой молот, и в его глазах зажглись молнии. Идун попыталась сделать шаг вперед и крикнула. «Тор, остановись!» Но он уже ничего не слышал. Вокруг даже как-то темно стало. И в следующую секунду в меня с неба ударила молния, опрокинув на землю. Получено 8 миллионов 341 тысяча 552 урона. Нанесено 8 миллионов 341 тысяча 552 урона. Восстановлено 874 тысячи 300 здоровья. Моя защита сработала как надо. КП опустилась к единице и тут же восстановилась за счет вампиризма. А вот Тор сам себе за счет возврата урона процентов десять хп снял. Увидев, что мне ничего не стало, Бокаш взревел, а из его глаз посыпались искры. Он развел руки в стороны, и от него во все стороны пошла ударная волна, отбросив меня назад метров на семь. И Дун тоже отбросила, но в другую сторону. Народ в беседках засуетился, повскакивал, но ничего предпринимать не спешил. Тор поднял молот вверх, В него ударила жирная такая молния, поглотив весь заряд. И за долю секунды подскочил ко мне. Тор обрушил на меня свой молот сверху вниз. Я даже отреагировать не успел. Меня вмазало в землю. Я собой даже камень продавил. Но ни одного ХП с меня не снялось. Автоматом включилась минутная неуязвимость. А вот с Тора слетело еще 15% ХП. Краем глаза увидел, как Идун вскочил и бросилась к нам. Но Тор, этот берсерк долбанный, опять заревел, раскидывая все от себя в стороны. Меня аж земли выкручивала и протащило назад метра на три. И тут же за мной метнулся совершенно бешеный Тор и стал лупить по мне своим молотом с очень быстрой скоростью, выбивая жизнь из самого себя. Вот ведь придурок! Сам себя же убьет! Да, бывают такие товарищи, у которых планка падает. Перед глазами красная пелена, и мозг в это время отключается полностью. Вот Тор оказывается именно из таких. Если бы хоть чуть-чуть соображал сейчас, видел бы, что сам себя убивает. Но нет, ему все нипочем. Да ему сейчас щит. Начал бы грызть его. Ну тя нафиг. Перед генеральным сражением с архидемонами не хочется терять такую силу. Я использовал божественную невидимость от Пифона. Откатился в сторону, пока Тор делал замах и тут же взлетел в воздух. «Где он?» Тор закрутился на месте, при этом вращая туда-сюда головой, и стал бить молниями вокруг себя. «Вот-вот, занимайся». А я уже метров на 15 отлетел и останавливаться не собираюсь. На полной скорости я под инвизом летел в сторону выхода из сада и обдумывал свои дальнейшие действия, а за спиной все еще что-то сверкало. «Разработчики, ну что за дела? Ну блин, ну в самом деле». Зевс балабол за знайка. Тор — импульсивный самодур, берсерк. Ну, можно ведь было сделать богов как-то пошаблонней, да поприличной, что ли. А то ведь проблем мне на ровном месте подкинули. О, сверкнуло особенно сильно, а в воздухе появился сильнейший запах озона. Вот же, надеюсь, он там не самоубьется. Так вот, что делать-то? Теперь меня Тор вряд ли захочет видеть, даже когда то идет, А мне вообще-то на войну попасть нужно. Я пролетал мимо беседки, в которой недавно сидел, когда ко мне докопался Фуфлунс. И тут мне в голову прострелила идея. Хм, Фуфлунс же куда-то ушел. Так может, мне его облик принять и бочком-бочком в таком обличии прийти на бой? Спорная штука, конечно. А если Фуфлунс вернется обратно? Ну, попробую как-то затесаться в толпе. А вось и не заметят раздвоившегося Фуфлунса, если тот вернется. Главное ему самому на глаза не попадаться. Ну, а если не выгорит, придется убивать Тора. Эх! Это когда боги в божественной форме, мне трудно что-то сделать, даже божественным умением. А когда боги в такой вот миниатюрной форме, вроде оно полегче получается. С пифоном, во всяком случае, прокатило. В любом случае, на поле боя польза от меня с титанидой и шестью богами будет явно больше, чем от одного Тора так что, если мой план не удастся, извини, Тор. Открыв умение, я перевоплотился в Фуфлунса, подождал минут двадцать, пока там, где бушевал Тор, все затихло, и, отменив невидимость, я бодренько потрусил вперед. Дойдя обратно, я прямо не узнал этого места. Все камни в подпалинах, половина беседок разрушены, весь народ толпится и успокаивает Тора. Да, не главное он тут у них, как же. Только Идун и попыталась мне помочь. Вот она, кстати, стоит, кому-то свое яблочко протягивает. Видать, досталось не только самому Тору, но и еще кому-то из богов. А вот и Тор. Выглядит он, кстати, интересно. Плащ порван, ярко сверкающий металлическим цветом доспехи, какой-то копоти, волосы растрепаны, в уголке рта виднеется запекшаяся кровь. В общем, прямо как в анекдоте. Ты чего так плохо выглядишь? Побитый весь. Я с битвы. А, А что с противником? А он не пришел. Ну, в общем, именно тот случай. Я же ему даже не отвечал. Тут я подошел достаточно близко, что он меня увидел. Тор сделал крайне удивленное лицо и спросил. «А ты что тут делаешь? Ты же отпросился с битвы". Я же открыл рот что-то ответить, но он махнул рукой. «А, хуже не будет. Присоединяйся».